держанные и загримированные. 13 лет было Яше Цанцуру, когда гитлеровцы в Луцком гетто умертвили его родителей. На глазах у сына. Нашли следы собившиеся под носом у фашистской охраны вынести мальчика из гетто на подводе, гружённый картофельной ботвой. Свобода О нет, ведь Яша все еще находился на оккупированной врагами территории. Всюду его подстерегала смертельная опасность. Долго мальчик брел по лесам, полям, околицам, брел ночами, куда глаза глядят. И набрел в польском селе Любановке на словацкого крестьянина Иозефа Кунышека. Тонительных два года летом, укрывал Кунышек, еврейского мальчика от гитлеровских ищейек. В этом ему помогали одни сельчане, поляки. После войны шофёр Яков Цанцер навестил своего спасителя уже в свободной Словакии. Миновали годы. В Израиле, а затем в Бельгии, куда Цанцер бежал из тяниского рая Воспоминания о мужественом словаке не оставляли его. Эти воспоминания вселяли в него надежду на то, что ему хоть кое-как удастся встать на ноги после рокового для семьи поступка переезда в Израиль. И не только самцер, но и жена, и его маленькие сыновья при любом случае с жаром рассказывали, как рискуя жизнью собственных детей, словацкий крестьянин Спас жизнь еврейскому мальчику. В Роттердаме санса неожиданно навестил какой-то молодой незнакомец. Забудьте легенду о благородном словаке. Со злобной насмешкой сказал он: "Какая легенда? Словак спас мне". И польские крестьяне помогли ему укрыть меня. Словаки-антисемиты и поляки-антисемиты. Вы забыли, к какому лагерю они принадлежат. Их социализма нам не надо. Хороший еврей не имеет права прославлять их гуманное отношение к нему. Но так было. Не было. С этой минуты. Вы поняли? Не было. Не было. Борис, больше мне убеждать вас не придётся. Вы здесь ведь не тревожитесь за ваших детей, правда? Его вопрос был задан садистским хладнокровием, и у танцы защемило сердце от страшной тревоги за своих мальчиков. Услышав от него в Брюсселе эту историю, я спросил: "А кто же был тот незнакомец?" предупредить меня ему поручил союз сионистов-революционеров в Бельгии. Сионистов-революционеров? Вероятно, это оговорка, подумал я. Царцер разловновался и напутал. Нет. Не напутал и не оговорился. Действительно в Бельгии существует такая организация, и её члены Они едино подчеркивают своё социалистическое направление. Новоявленные революционеры примкнули к программе, принятой на международном конгрессе студентов-сионистов в израильском городе Араде. В этом документе можно без труда распознать голос Берра Горохова, давнего проповедника так называемого сионистского социализма. И прежде всего, конечно, предательскую нигилистику о классовом мире между еврейской буржуазией и еврейскими трудящимися. После конгресса слово социализм, как из рога изобилия посыпалось из уст сионистских пропагандистов левого толка. Особенно щедра на социалистическую терминологию пропаганда, нацеленная на Советский Союз и другие страны социалистического содружества. Жидким же заядлым сионистам понадобилась такая маскировка сегодня.